Кикаха проснулся в 10 часов утра. Анана еще крепко спала. Побрившись и приняв душ, Кикаха разбудил ее, чтобы предупредить о своем уходе. Он зашел в ресторан на другой стороне улицы, плотно позавтракал, купил газету и вернулся в номер. Анана по-прежнему спала. Кикаха позвонил в отдел рекламы Лос-Анджелес Таймс и продиктовал текст в колонку частных объявлений. Сначала он хотел воспользоваться фамилией Рамоса на тот случай, если сотрудник газеты захочет проверить адрес, но потом он решил, что это даст банде Кембринга лишнюю зацепку и предусмотрительно назвался вымышленным именем. Кикаха пообещал оплатить объявление в течение дня и не медлить с отправкой чека, но, повесив трубку, тут же забыл об этом – Рассмотрев «Светскую хронику» в утреннем выпуске газеты, Кикаха не нашел никаких сообщений, которые бы могли исходить от Вольфа. К тому времени проснулась Анана. «Пока ты будешь завтракать», — сказал он, — «я поищу телефонную будку и позвоню Кембрингу. Уверен, что у него уже есть весточка от рыжего орка». Кембринг ответил сразу же, как будто сидел и ждал у телефона. «Это, говорит, твой ночной кошмар», — представился Кикаха. «Ты передал мои слова о черном звонаре?» Голос Кембринга звучал так, словно тот едва сдерживал гнев. «Да, передал!» «И каков же ответ?» «Он сказал, что хочет встретиться с вами, устроить военный совет». «Где?» «Там, где ты скажешь». «Прекрасно», — подумал Кикаха. «Он не считает меня настолько глупым, чтобы приглашать в свою приемную. Но где бы я ни назначил встречу, он обязательно устроит для меня ловушку. Сам он туда не придет, в этом можно не сомневаться. Властитель хитер. Он пошлет вместо себя кого-нибудь другого, но его представитель будет на ранг выше Кембринга и на шаг ближе к рыжему орку». «Через полчаса я сообщу, где мы встретимся», – произнес Кикаха. «Но неужели твой босс не передал ничего другого?» «Нет, не передал». Кикаха повесил трубку. Он нашел Анану в кабинке ресторана. «Я так и не узнал, поймали они Вольфа или нет», – сказал он ей, усаживаясь рядом. «И даже не уверен, что Кембринг доложил орку о Вольфе и Хрисииде». «Но властитель знает, что перед нашим прибытием врата активировались дважды, и ему известно, что один из пришельцев оказался черным звонарем. Мне кажется, Вольф и Хрисиида по-прежнему на свободе, иначе орк давно бы использовал их для того, чтобы заманить нас в ловушку. Он знает, что я тут же побегу им на помощь». «Вероятно, ты прав», — ответила Анана. «Но учти, орк мог утаить информацию о поимке Вольфа и Хрисииды. «Возможно, он уверен в своих силах и хочет заманить нас в капкан попроще. Или решил придержать эти сведения до более подходящего времени?» «Не буду с тобой спорить. Вы, властители, всегда трясете проблему со всех сторон. Свет звезд не видел более подозрительных людей». «Ладно, кто бы говорил!» С усмешкой парировала она по-английски. Они вернулись в номер, собрали сумки и, прихватив футляр, пошли к машине. Заметив удивленный взгляд администратора, Кикаха щел мудрым не уведомлять его о своих планах, благо тот о них и не спрашивал. В районе Тарзана они зашли в универмаг и купили для себя одежду. На это ушел целый час. Однако Кикаху не волновало, что Кембринг кусал пальцы, ожидая его звонка. Пусть он и Орк немного попотеют. Кикаха позвонил из ателье, где ему подгоняли брюки. И снова Кембринг поднял трубку после первого звонка. «Вот что мы сделаем», — сказал Кикаха. «Место встречи будет находиться недалеко от твоего дома. Когда я туда доберусь и позвоню тебе, у вас останется 12 минут на дорогу и сборы. Если вы опоздаете, я уйду. Если замечу какой-нибудь подвох, встреча не состоится, и пусть твой босс сам заботится о черном звонаре». «Слушай, черт бы тебя побрал! Ты меня уже достал!» – сердито закричал Кембринг. «Что это за звонарь, о котором ты треплешься уже второй день?» «Спроси у своего хозяина», – ответил Кикаха, зная наперед, что у Кембринга на это не хватит смелости. «Я выбрал место с хорошим обзором, и с вашей стороны на место встречи должно прийти не более двух человек. Пусть придет твой босс. Ну и ты, потому что я тебя знаю». И запомни, Кембринг, не приближайся ко мне более чем на 60 ярдов. Я буду говорить только с твоим боссом. Ты понял меня? Тогда пока». В полдень, съев половину гамбургера и выпив стакан молока, Кикаха снова позвонил Кембрингу. Он и Анана находились в ресторане, всего в нескольких кварталах от выбранного места. Кембринг поднял трубку после второго гудка. Кикаха рассказал ему о месте и условиях встречи. «Но помни, если что-то покажется мне подозрительным, я смоюсь оттуда, как пасхальный кролик с предродовыми схватками». Кикаха повесил трубку, и через минуту они помчались в гуще транспортного потока к художественному музею. Кикаха припарковал машину за углом и на тот случай, если им придется сюда вернуться, положил под коврик ключи. Пройдя через стоянку, они направились к площади за музеем. Она на немного отстала, чтобы никто из посторонних не посчитал ее спутницей Кикахи. Перед уходом из мотеля она сделала прическу на манер психеи и уложила длинные волосы в несколько колец на макушке. На ней была белая блуза с оборками и глубоким вырезом, летние облегающие штаны в красно-зеленую полоску и темные очки, которые закрывали треть лица. Она несла в руках альбом для зарисовки и пачку карандашей. На длинном ремне болталась дамская сумочка, в которой находилось несколько устройств, способных удивить любого сведущего в науках землянина. Пока Кикаха останавливал такси, она медленно зашагала по лужайке. Как доказательство добрых намерений и грядущих чаевых, Кикаха дал таксисту 20-долларовую банкноту и попросил водителя подождать на стоянке с включенным мотором, чтобы они могли уехать без всяких проволочек. Таксист удивленно поднял брови. «Надеюсь, вы не будете грабить музей?» «Я не собираюсь делать ничего противозаконного», – успокоил его Хикаха. «Считайте меня немного эксцентричным. Просто иногда мне нравится исчезать со сцены очень быстро». «Если начнется какая-нибудь пальба, я уеду, так и знаете», – ответил водитель. «И предупреждаю заранее. Я обо всем сообщу в полицию. Надеюсь, вы меня понимаете, сэр». Кикаха всегда старался иметь несколько вариантов отхода. Люди Кембринга могли оцепить район и, обнаружив угнанный ягуар, устроить там западню. А Кикаха не сомневался, что все так и будет. Но если путь к такси окажется перекрытым и ему потребуется машина, он воспользуется ягуаром во что бы то ни стало. Кикаха чувствовал, что водитель такси ему не доверяет, но не винил его за это. Добавив еще 10 долларов, он сказал, «Если хотите, можете позвонить в полицию прямо сейчас. Меня это не беспокоит. Я чист, как стекло». Надеясь, что таксист его не подведет, Кихаха быстро пересек асфальтированную стоянку и пошел по лужайке к смолистой яме. Примечание. Ямы Лабри одна из достопримечательностей Лос-Анджелеса. Бывшее место раскопок, где выставлены реконструкции доисторических животных в натуральную величину. Анана сидела на скамье и делала набросок мамонта, который тонул в черной жиже. Любой, кто заглянул бы через ее плечо, по достоинству оценил бы этот эскиз как работу великого мастера. На кикахе были пурпурная рубашка без рукавов и джинсы с большим кожаным поясом и причудливой серебряной пряжкой. Он надел темные очки и припрятал за ухом под длинными рыжеватыми волосами миниатюрный приемник. Устройство на запястье содержало аудиопередатчик и излучатель, мощность которого в 6 раз превышала мощность кольца. Он обошел смолиную яму и остановился у ограды, за которой возвышалась статуя огромного доисторического медведя. Вокруг прогуливались около 50 человек, но, судя по виду, никто из них не принадлежал к банде Кембринга, хотя, конечно, внешность ничего не значила. Через минуту он увидел большой серый Роллс-Ройс, который въехал на стоянку. Из него вышли двое мужчин. Быстро осмотревшись, они направились через лужайку Кикахи. Первым шел Рамос. Второй, более рослый и крепкий, был одет в деловой костюм. Темные очки и шляпа служили ему неплохим камуфляжем. Когда он подошел ближе и приподнял лошадиное лицо, Кикаха решил, что ему около 50. Однако ни один властитель, даже в возрасте двадцати тысяч лет, не выглядел старше 30. Поэтому Кикаха засомневался, что видит перед собой рыжего орка. В наушнике раздался голос Ананы. «Это не рыжий орк». Кикаха осмотрелся. Слева от него, у фонтана, перед входом в музей, стояла пара подозрительных парней. Справа, в 20 ярдах от Ананы, лениво прогуливались еще двое. И те, и другие, очевидно, были из банды Кембринга. Его сердце забилось быстрее, по спине пробежал холодок. Кикаха посмотрел сквозь ограду на бульвар Уилшир. Парковка там запрещалась в любое время, однако прямо напротив он увидел машину с поднятым капотом. Водитель копался в моторе, а на переднем и заднем сиденьях находились двое пассажиров. Поправляя упрямую прядь волос, Кикаха шепнул в микрофон на запястье. «Орк задумал схватить меня. Я насчитал семерых его людей». «Ты хочешь отказаться от своего плана?» – спросила Анана. «Если я так сделаю, ты будешь первый, кто это узнает», – ответил он. «Будь внимательна, они уже здесь». Рамос и его напарник подошли к нему. Высокий мужчина вежливо спросил. «Скажите, не вы ли мистер Пол?» Он произнес имя, которое Кикаха назвал Кембрингу. В этот момент на стоянку въехала еще одна машина. Она остановилась на большом расстоянии, и рассмотреть сидевших в ней людей не представлялось возможным. Однако водитель в темных очках и шляпе определенно походил на Кембринга. Кроме него в машине находились еще трое. Кикаха кивнул. Он знал, что его собеседник имеет устройство, которое передавало их разговор властителю, независимо от того, где тот сейчас находился. «Рыжий орк, ты меня слышишь?» – спросил он. «Я не Жиорк», – ответил мужчина. «Вы ошиблись. Меня зовут Клейст. А теперь, мистер Пол, давайте перейдем к делу. Мы хотели бы...» «Рыжий орк! закричал Кикаха на языке властителей. «Я простой землянин, которому однажды удалось пробраться во вселенную Джадавина. Наверное, ты помнишь этого властителя. Но поверь, я вернулся на землю не по своей воле, а для того, чтобы выследить звонаря. У меня нет желания оставаться здесь. Я хочу убить звонаря и уйти в тот мир, который стал моим домом. У меня нет намерений бросать тебе вызов». «Эй, мистер, что за чепуху вы несете?» – заворчал Клейст. «Кажется, мы говорим с вами на нормальном английском языке». «Да он просто чокнутый!» – сердито отозвался Рамос. Клейст нахмурил брови, но внезапно выражение его лица изменилось. Кикаха догадался, что он получил какой-то приказ. «Мистер Пол», – сказал Клейст, – «я уполномочен дать вам любые гарантии. Вы должны пойти с нами, и мы отвезем вас к человеку, с которым вам так хотелось встретиться». «Хватит валять дурака!» – ответил Кикаха. Я могу оказать содействие вашему боссу, но не намерен отдавать себя в его руки. Возможно, он действительно во мне души не чает, но я ему не доверяю. И все же мне хотелось бы помочь ему выследить звонаря». Судя по физиономии Клейста, упоминаний о звонаре ему ничего не говорило. Кикаха быстро осмотрелся. Справа и слева к нему приближались люди Кемпринга. Двое мужчин на бульваре Уилшер вышли из машины. Один заглянул под капот и что-то сказал водителю. Третий пристально рассматривал Кикаху через изгородь. Заметив ответный взгляд, он медленно отвернулся. «Мы договорились, что вас будет двое», – сердито сказал Кикаха. «Решили устроить на меня охоту? Неужели вы думаете, что вам удастся похитить человека на виду у всех этих людей?» «Ну, ну, мистер Пол», – успокоил его Клейст. «Не надо горячиться. Нас только двое, и мы пришли сюда для того, чтобы договориться с вами». В наушнике послышался голос Ананы. К их автомобилю на улице подъехала полицейская машина. Клейст и Рамос переглянулись. Видимо, они тоже заметили полицию. Однако это их почему-то не встревожило. «Если ваш хозяин хочет пригласить меня в гости, он должен гарантировать мне, что я вернусь», – сказал Кикаха. Он решил, что настало время преподнести небольшой сюрприз, приготовленный заранее. Рыжий Орг знал, что вместе с Кикахой через врата прошла женщина, но вряд ли догадывался, что она тоже властительница. Кикаха пробыл на земле сравнительно недолго, но люди орка уже запомнили его и Анану в лицо. Однако врата в общей сложности активировались трижды, следовательно, рыжий орк предполагал еще одну группу или пару групп властителей. И теперь Кикаха хотел прояснить этот вопрос. Новая расстановка сил могла укрепить его позиции и приостановить операцию захвата задуманного орком. «Да, чуть не забыл», — сказал он к Лейсту. «Передай своему боссу, что сейчас на земле находится четыре властителя». Кикаха любил пустить пыль в глаза, если это помогало смутить или встревожить противника. К тому же, в случае необходимости, он мог использовать двух несуществующих властителей как средство давления или шантажа. «Кроме них, из мира Джадавина пришли два землянина», — добавил он. «Это я и женщина, которая сопровождает Джадавина». «Да, такого не выдержит даже орк», – подумал Кикаха. «Как его сейчас, наверное, терзает любопытство. Он все отдаст, чтобы узнать, как два землянина попали в мир Джадавина, а затем ушли оттуда. Передайте вашему хозяину, что никто из нас, кроме звонаря, не представляет для него угрозы. Мы хотим лишь убить беглеца и убраться ко всем чертям из этой вонючей вселенной». Кикаха знал, что рыжий орк поймет его чувства. Какой властитель в здравом уме будет оспаривать власть над этой обреченной планетой? Неужели кто-то захочет остаться здесь, имея шанс уйти в лучшую вселенную?» Клейст молчал. Его голова слегка склонилась на бок, словно он прислушивался к словам невидимого демона на своем плече. «А при чем тут четыре властителя?» – спросил он в конце концов. Клейст повторял слова хозяина, совершенно не понимая смысла фразы. Кикаха снова перешел на язык властителей. «Рыжий орк, неужели ты забыл об устройстве, которое есть в мозгу у каждого из вас? Я имею в виду сигнал, который раздается в голове властителя, когда он приближается к колоколу звонаря. Если матрицу будут искать четыре властителя, шансы найти звонаря увеличатся». Клейст перестал притворяться, что у него нет прямой связи со своим хозяином. «А как он узнает, что вы сами не звонарь?» – спросил он. «Будь я звонарем, мне бы и в голову не пришло вступать с вами в контакт. И зачем бы я стал давать ему информацию о том, что в его мир просочился опасный враг?» Лицо Клейста вновь приняло бессмысленное выражение. А потом он вообще стал похож на механическую говорящую куклу. Босс говорит, что Звонарь сначала попытается обнаружить всех властителей, потому что лишим известно о существовании этой расы. И только властители могут им противостоять. Вот почему вам так хочется найти его, мистер Пол. «А то, что вы рискуете жизнью, еще ни о чем не говорит. Давно известно, что звонари жертвуют одним из своих, если могут подобным образом получить какую-то выгоду. Босс подозревает, что и те четверо так называемых властителей тоже являются вашими дружками-звонарями». Кикаха снова заговорил на языке властителей. «Рыжий орк, ты испытываешь мое терпение. Я обратился к тебе, потому что знаю о твоих огромных возможностях. Пойми, у тебя нет выбора». Если мы сейчас прервем наш контакт, ты так и не узнаешь, звонарь я или нет. Твои сны наполнятся кошмарами, а звонарь останется на свободе. Ты можешь убедиться в правдивости моих слов только в том случае, если согласишься на сотрудничество с учетом моих требований и предложений. Я настаиваю на этом. Пообщавшись с властителем, Кикаха сформулировал следующие правила: чтобы произвести на них впечатление, «Надо вести себя еще более нагло и самонадеянно, чем они!» В наушнике раздался голос Ананы. Машина покинула бульвар. Их вспугнули полицейские. Патрульный автомобиль тоже куда-то уезжает. Кикаха пригладил прядку волос и шепнул в микрофон, где находятся остальные. «Сжимают кольцо. Они у ограды. Делают вид, что рассматривают статую, а сами понемногу подбираются к тебе». Кикаха взглянул за спины Рамоса и Клейста. Обе подозрительные машины были теперь пусты. Около одной из них стоял тот человек, в котором он заподозрил Кембринга. Остальные пассажиры решили погулять среди отдыхающих на лужайке. Кикаха оглянулся и увидел двух мужчин, которые неплохо смотрелись бы на рынке среди тяжеловесов. По всей вероятности, они тоже принадлежали к банде Кембринга. «Будем отходить влево», – шепнул он в микрофон. «Мимо ограды через бульвар». «Если они последуют за нами, придется уходить пешком. По крайней мере, сначала». Он мельком взглянул на Анану. Она встала со скамьи и неспеша направилась к нему. «Мистер Пол», – произнес Клейст, – «меня только что уполномочили принять ваши условия». Он обезоруживающе улыбнулся и сделал еще пару шагов. Рамос напрягся и приготовился к прыжку. «Не могли бы мы куда-нибудь пройти?» – спросил Клейст. «Здесь как следует не поговоришь. Мы пойдем в любое место, куда вы скажете». Кикахи стало противно. Он действительно хотел объединить свои силы с Рыжим Орком. Вместе они могли бы отыскать и Вольфа с Хрисиидой, и Звонаря. Все стало бы на свои места, и они разошлись бы по-хорошему. Но Орк решил поступить по-своему. Полагаясь на собственные силы и власть, он задумал получить все и всех». Кикаха сделал последнюю попытку. «Постойте, не приближайтесь ко мне. Лучше спросите своего босса, помнит ли он Анану и Джадавина. Неужели он забыл, как выглядят его племянник и племянница? Стоит ему взглянуть на них, и он узнает, что я говорю правду». Клейст помолчал, а затем с улыбкой кивнул. «Конечно, мой босс согласен с вами, и он надеется, что вы приведете его к ним». Все оказалось напрасным. Кикаха знал, о чем подумал рыжий орк. Он и сам мог бы додуматься до этого. Телами Ананы и Вольфа могли овладеть звонари. Клейст, по-прежнему улыбаясь, медленно поднес руки к карману куртки. Он всем своим видом давал понять, что подозрения Кикахи насчет оружия совершенно необоснованны. Вытащив ручку и блокнот, он откашлялся и приветливо сказал «Я запишу вам один телефончик, по которому вы можете получить любую». И тут Кикаха понял, что это не простая авторучка. Очевидно, орк доверил Клейсту миниатюрный лучемет. Однако это означало внезапную смерть для Клейста. Властитель не оставит в живых того, кто узнал об оружии внеземного происхождения. К тому же тот многое понял из разговора. Но Кикаха не успел сообщить Клейсту о коварстве властителя. Ему едва удалось отскочить в сторону, когда тот навел на него авторучку. Несмотря на молниеносную реакцию, луч все же скользнул по его плечу и отбросил Кикаху на землю. Сделав кувырок, он вскочил на ноги и увидел, как Клейст, шатаясь, отступил на шаг, а затем, вскинув руки, упал на спину. а Авторучка отлетела в сторону, и Кикаха метнулся к ней, хотя левое плечо и рука онемели, будто по ним ударили дубиной. Рамос отпрыгнул от авторучки, как от змеи. Вероятно, он не знал, что это такое на самом деле. Женщины подняли виск, мужчины закричали, и вокруг началась беготня. Поднимаясь на ноги, Кикаха увидел причину переполоха. Клейст и трое мужчин лежали на траве без чувств. Расшвыривая людей в разные стороны, к ним бежали еще шестеро, прибывших должно быть позже. Один из них вытащил из кобуры пистолет. Увидев это, Рамос закричал «Нет! Только без оружия! Ты же знаешь!» К счастью, лучемет активировался не кодовым словом, а после нажатия на бегунок. Кикаха прицелился, и мужчина, согнувшись в дугу, повалился на землю. Отлетев назад, он шлепнулся на ягодицы, выпрямился и, раскинув руки в стороны, упал на траву с посеревшим лицом. Оружие упало в нескольких шагах перед ним. Кикаха оглянулся и увидел Анану, бежавшую к нему. Она выстрелила одновременно с ним, поэтому парень с пистолетом получил двойной удар. Кикаха прыгнул вперед, схватил оружие и швырнул его в смоленую яму. Обежав ограду, он и Анана перескочили через небольшую декоративную решетку и оказались на тротуаре. Подземный переход находился далеко впереди, а машины на шоссе неслись сплошным потоком. Как раз в этот момент за полквартала от них на перекрестке загорелся красный свет и движение транспорта замедлилось. Петляя среди машин, они побежали через дорогу. Водители давили на тормоза, гудели клаксоны и несколько человек кричали им вслед пикантные пожелания. Выбравшись на тротуар, они оглянулись. Транспортный поток вновь набирал скорость и семеро людей из банды Кембринга беспомощно топтались на другой стороне улицы. «Все вышло не так, как хотелось», – воскликнул Кикаха. «Я надеялся, что мы схватим Клейста и заберем его с собой. Он мог бы привести нас к рыжему орку». Анана засмеялась, хотя и немного нервно. «Да, в недостатке самоуверенности тебя не обвинишь», — сказала она. «Что будем делать дальше?» «Надо уходить. Через несколько минут здесь появится полиция». «Впрочем, постой. Все люди Кембринга остались позади. Могу поспорить, что они получили приказ подобрать Клейста и остальных до приезда полицейских». Он схватил Анану за руку и побежал к перекрестку. «Что ты задумал?» — на бегу спросила она. Пока они заняты, мы перейдем у светофора, а потом свернем на Карсон-стрит. Там стоит машина Кембринга». Больше Анана ни о чем не спрашивала. Спастись от врагов, а потом снова вернуться к ним в пасть, это напоминало ей самоубийство. Люди Кембринга находили в стоярдах от беглецов. Кикаха видел, как они вели клейста и еще двоих человек, скрываясь за деревьями, посаженными вдоль тротуара. Где-то вдалеке завыла сирена. Судя по тому, как спешили бандиты, они не сомневались, что это погоня. Кембринг стоял у машины и покусывал от волнения губу. Когда ручка-излучатель уперлась в его спину, он замер на месте, а потом, по приказу Кикахи, безропотно сел на переднее сиденье. Наглая парочка устроилась сзади. Пригнувшись за спинками сидений, они велели Кембрингу молчать, а Кикаха пощекотал ему бок кончиком миниатюрного лучемета. «Вам это с рук не сойдет!» – возмутился заложник. «Вы просто сошли с ума!» «Заткнись!» – посоветовал Кикаха. Через полминуты двое мужчин подвели полуживого клейста к машине. Кикаха открыл заднюю дверь и нацелил на них лучемет. «Сажайте его на переднее сиденье, приказал он. Сопровождавшие клейста мужчины остановились. Другие, прикрывавшие их сзади, потянулись за оружием, но Кикаха крикнул «Я убью клейста и Кембринга, а потом и всех вас! Вот этой самой штукой!» Он навел на них авторучку. Многие уже видели ее в деле и могли только догадываться о природе этого оружия. По-видимому, оно пугало их больше, чем пистолет и разрывные пули. Бандиты замерли на месте. «Я заберу этих двоих с собой. Полиция придет с минуты на минуту. Так что вам, ребята, пора сматываться. Берегите себя». Двое мужчин усадили Клейста на переднее сиденье, и он повалился на Кембринга, как мешок с отбросами. Пока тот брезгливо отталкивал его, а Анана держала под прицелом остальных, Кикаха быстро вышел из машины и пересел на место водителя. Он завел мотор, сдал назад, со скрипом тормозов остановил машину, а затем рванул вперед к выезду на шоссе. Автомобиль резко подскочил, проехав по ребрик между стоянкой и улицей. Кикаха что-то крикнул Анане, и та, перегнувшись через сиденье, ощупала ухо Клейста. Обнаружив микропередатчик, она сняла его и показала своему партнеру. Это был металлический диск, толщиной с почтовую марку и размером с 10 центовик. Укрепив его за своим ухом, она сняла склейста и часы и надела их на запястье. Итак, они захватили Кембринга и клейста. Но что с ними делать? Внезапно Анана ахнула и оттолкнула Кембринга, который повалился на кикаху. Решив, что главарь банды набросился на него, Кикаха выставил локоть, но тут же понял причину странного падения Кембринга. Тот лишился чувств. Еще один взгляд убедил его, что Кембринг мертв или близок к этому. Его кожа стала серо-синей, как у трупа. «Они оба мертвы!» – закричала Анана. Кикаха подъехал к обочине и, остановив машину, неистово затыкал в нее пальцем. Удивление длилось лишь секунду, а потом она поняла, что пытался сообщить ее спутник. Она насорвала с себя часы и приемник Лейста с такой же поспешностью, словно узнала, что носит вещи прокаженного. Кикаха перегнулся через сиденье и тихо прошептал «Я подберу часы и приемник носовым платком и отнесу их в багажник. Пусть полежат там, пока мы от них не избавимся». «Думаю, если бы этот приемник остался за твоим ухом, ты бы сейчас услышала голос рыжего орка, и он приказал бы нам сдаться, пообещав в противном случае убить тебя так же, как убил Кембринга». Он поднял запястье мертвого гангстера и карандашом отстегнул часы. На коже под ним виднелось слегка обесцвеченное пятно. Тем же карандашом Кикаха снял диск приемника и показал на маленький коричневато-синий ожог за ухом Кембринга. Клейст застонал. Его веки затрепетали, и он открыл глаза. Кикаха завел мотор, выехал на трассу и свернул на северное ответвление дороги. Пока они медленно пробирались вперед в плотном потоке транспорта, Клейст выпрямился, оттолкнув при этом Кембринга на Кикаху. Анана отдала резкий приказ, и их пленник покорно уложил труп на пол. Массивное тело заняло много места, поэтому Клейсту пришлось подтянуть колени почти до самого подбородка. «Значит, вы убили его!» – сказал он и со стоном закрыл лицо руками. Кикаха объяснил ему ситуацию и рассказал о том, что произошло. Клейст не поверил. «За какого дурака вы меня принимаете?» – возмутился он. «Хорошо!» – с усмешкой ответил Кикаха. «Итак, вы не верите в эффективность устройств, о котором я вам только что рассказал». Мы могли бы снова надеть их на вас, и вы лично убедились бы в правоте моих слов. Но нам не нужен новый труп, и мы не хотим, чтобы ваш босс обошел нас еще на одно очко». Проехав огромный бизнес-центр, он увидел знак, который указывал на стоянку. Кикаха свернул на подъездную аллею и остановился посреди небольшой площадки, замкнутой с трех сторон стенами высоких зданий. К счастью, людей на стоянке в этот момент не было, а окна зданий сюда не выходили. Он вышел из машины и велел Клейсту сделать то же самое. Она напряжала к боку пленника авторучку лучемет. Кикаха вытащил тело Кембринга и затолкал его под грузовик с панелями. Затем они вернулись в машину и двинулись в сторону мотеля. Кикаха начинал беспокоиться. Его действия могли подтолкнуть рыжего орка к более решительным мерам. И он не мог заявить об угнанном Ролсе. До сих пор он не впутывал полицию в их отношения, но Кикаха не сомневался, что рано или поздно орк прибегнет к помощи властей. Оставаясь анонимной фигурой, он, вне всяких сомнений, оказывал огромное влияние на политическую и финансовую жизнь многих стран. И если Кикаху и Анану задержат полиция, властитель устроит так, что их передадут в руки людей рыжего орка. Ему потребуется лишь заплатить залог и схватить их за дверями полицейского участка. Если Клейст знает людей, через которых можно выйти на орка, властитель пойдет на все, чтобы не дать ему проболтаться. А в данный момент их пленник не проявлял особого стремления к сотрудничеству. Он даже перестал отвечать на вопросы Хикахи и перешел на ругань и хамские замечания, вроде «побереги дыхание», «зря стараешься», а плевать я на тебя хотел». Когда они приехали в мотель, Клейст вышел из машины и осмотрелся, словно хотел сбежать или позвать на помощь. Кикаха попросил его не совершать роковой ошибки. Заряд авторучки вполне мог снести голову с плеч. Театрально вздохнув, Клейст вошел в комнату, и Кикаха, даже не подождав, пока Анана закроет дверь, оглушил пленника легким касанием луча. Когда Клейст начал приходить в себя, Кикаха сделал ему инъекцию сыворотки, которую прихватил из дворца Вольфа. В течение следующего часа они узнали почти все о делах и людях той организации, которую Клейст называл командой. Сам он находился под началом Альфредо Роулини. Этот человек жил в Беверли-Хиллз, однако Клейст никогда не бывал в его доме. Роулини отдавал приказы по телефону, а с Клейстом и другими подчиненными встречался в особняке Кембринга. Судя по описанию Клейста, Роулини совершенно не походил на рыжего орка. Хикаха нахмурился, пару раз дернул себя за волосы и принялся расхаживать по комнате. «Я думаю, рыжий орк догадывается, что мы уже знаем адрес Роулини. Он либо предупредит его, либо устроит там для нас ловушку. Но мы сбились с него спесь и высокомерие. Теперь он знает, что и мы не слабаки. Орк явно не ожидал, что мы принесем ему столько хлопот. А Роулини – это пустая карта». «Если нам даже удастся добраться до него, мы узнаем еще одно подставное лицо и только. Готов поспорить, что он, как и Клейст, ничего не знают о рыжем орке». «Скорее всего, так оно и будет», – согласилась Анана. «Поэтому мы должны выманить орка из подполья». «Я согласен с тобой, но как это сделать?» «Мы покажем ему звонаря», – с улыбкой ответила она. «Но мы же не знаем, где он. Мне очень неприятно напоминать об этом, но мы можем вообще никогда его не найти». «Не говори так», – ответила она. «Мы должны его отыскать». Кикаха знал, что ее решимость продиктована не заботой об обитателях земли, а ужасом перед тем, что могло произойти в будущем. Если звонари восстановят свою численность, они хлынут потоком в другие вселенные и карманные миры, которыми владели властители. Она тревожилась за себя, за Кикаху, брата Луваха, который сейчас оправлялся от ран и охранял дворец Вольфа. Она хотела лично убедиться в том, что ни в одной из тысячи известных вселенных не осталось монстров, которые стали ее ужасным кошмаром. Но и рыжий орк отныне потеряет сон. Кикаха связал клейсто по рукам и ногам, а потом налепил ему на рот клейкую ленту. Она не могла понять, почему бы им попросту не убить ненужного свидетеля. И вновь, как уже десятки раз, Кикаха объяснил ей, что не собирается убивать людей без необходимости. Кроме того, оставив в номере труп, они получили бы еще одну проблему. Забрав бумажник лейста, он засунул связанного пленника в стенной шкаф. Пусть посидит там до утра, пока не придет уборщица. А нам пора уезжать. Но сначала надо что-то забросить в желудки. Давай выйдем и перекусим. Они перешли улицу и, войдя в ресторан, устроились в кабинке у окна, откуда без труда могли следить за фасадом мотеля. Во время еды Кикаха поведал Анани о своих планах. «Если мы наведем орка на псевдозвонаря, он бросится за ним в погоню, и обман выяснится только тогда, когда властитель окажется в непосредственной близости от нашей подсадной утки. Мы изготовим фальшивый колокол, организуем кое-какую рекламу и устроим так, чтобы орк услышал об этом человеке». «Но он может опять послать кого-нибудь вместо себя», – возразила она. «А как тогда орк узнает, настоящий это звонарь или нет?» Он либо сам приедет посмотреть на него, либо прикажет привести звонаря к себе. «Но из его дворца ты уже не убежишь!» – воскликнула Анана. «Это мы еще посмотрим. Сначала надо туда попасть. Другого пути я пока не вижу, поэтому придется импровизировать». Они встали, и Кикаха расплатился у кассы по счету. Вдруг Анана сжала его руку и кивнула в сторону большого окна. На стоянке мотеля сворачивала полицейская машина. Кикаха увидел, как двое полицейских вышли из автомобиля и осмотрели угнанный Роллс. Затем один из них удалился в контору управляющего, а другой доложил о находке по рации. Через минуту офицер и управляющий появились на стоянке и все трое отправились в номер, который недавно покинули Кикаха и Анана. «Они найдут в стенном шкафу клейста», – пробормотал Кикаха. «Ладно, давай возьмем такси и вернемся в Лос-Анджелес». Надо позаботиться о новом жилье. Все вещи остались в мотеле. К счастью, отправляясь в ресторан, они захватили с собой футляр с рогом шамбаримена, излучатели с запасом силовых батарей, авторучку лучемет, миниатюрные приемники и ручные часы-передатчики. Кроме того, у Кикахи были деньги, изъятые у Баума, Кембринга и Клейста. Последний добавил к их состоянию еще 135 долларов. Они вышли в жару и смог, который разъедает глаза и обжигает носовые пазухи. Кикаха купил в киоске Los Angeles Times. затем они дождались такси и уехали из долины. По пути он прочитал колонку частных объявлений, в конце которой находилось и его сообщение. Остальные не имели никакой связи с Вольфом. Расплатившись с водителем, Они прошли пару кварталов и поймали еще одно такси, которое отвезло их в район, выбранный наугад Кикахой. После непродолжительной прогулки они вышли к боковому торговому центру. Кикаха подстригся, купил шляпу и минут пять поболтал с девушкой из отдела дамских головных уборов. Чуть позже он приобрел в аптеке краску для волос и несколько других предметов – зубную пасту, щетки, бритвенные и косметические наборы – Заглянув в ломбард, он разжился двумя чемоданами, хорошо сбалансированным ножом и добротными ножными. Пройдя два квартала, они отыскали небольшую разрядную гостиницу. Надев шляпу и темные очки, Кикаха подошел к стойке администратора и потребовал номер на двоих. Он надеялся, что портье не обратит на них особого внимания. Но того интересовало только одно – плата вперед и несколько долларов сверху. Судя по запаху дешевого виски, он не отличался в тот момент особой восприимчивостью. Получив ключи, они поднялись на второй этаж. «Та комната в мотеле казалась мне жалкой лачугой», – сказала Анна, осматривая номер. «Но по сравнению с этой дырой она была просто дворцом». «Я рассчитывал на худшее», – ответил Кикаха. «Хорошо, что тараканы тут не такие большие, чтобы утащить нас с собой». Какое-то время они потратили на перекрашивание волос – Бронзовые волосы Кикахи превратились в темно-коричневые, а черные и блестящие, как у полинезийских девушек, локоны Ананы приобрели пшенично-желтый цвет. «Лучше не стало, но что-то изменилось», — заметил Кикаха. «Теперь надо найти хорошего слесаря». Отыскав в телефонном справочнике адреса ближайших мастерских, они пришли в одно из таких заведений, и Кикаха сделал заказ. Он заплатил аванс и во время разговора составил мнение о владельце мастерской. Тот был готов на любые услуги с условием, что оплата высока, а риск минимален. Кикаха решил припрятать Рокшембаримена. Ему не хотелось расставаться с ним, но он согласился с тем, что универсальный ключ к вселенным может попасть в руки рыжего орка. Они и так рисковали, таская его повсюду. Если бы, уходя из мотеля в ресторан, Кикаха не взял футляр с собой – «Инструмент попал бы в управление полиции, и орк, узнав о нем, нашел бы способ заполучить его». Они пришли на автовокзал Грейхаунд, и Хикаха сдал футляр в камеру хранения. «Я накинул слезарю лишние 20 баксов за срочность», – сказал он Анане. «Парень пообещал выполнить работу к 5 часам». «До этого времени мы могли бы посидеть в закусочной напротив гостиницы, отдохнем, а заодно последим за входом. Слишком уж быстро они выходят на наш след».